Они миновали ряд темных комнат и, не сговариваясь, одновременно приникли к длинной трещине, пересекающей стену тупика, найскось. Еще один зал с грудами каменных обломков, металлических предметов, цилиндров, но, главное, с двумя длинными узкими окнами, через которые в зал вонзалось золотистое, без теней сияние. И еще... Знакомые всхлип в этом зале усилились до громкого и гулкого шипения, словно за стеной выпускали пар из котла, то закрывая, то открывая вентиль. «Выход?» — полуутвердительно сказал Иван. «Но как туда добраться? В щель нам, пожалуй, не протиснуться». Он попробовал действовать стержнем, как рычагом, но с таким же успехом можно было пытаться пробить стену голой рукой. «Черт, не везет! Отдохнем!» Тая задумчиво побродила по комнате, рассматривая разбросанные по полу непонятные предметы. В дальнем углу она остановилась и включила фонарь. «Иван!» Костров встал с глыбы, не то камня, не то керамики с вкраплениями сверкающих шариков, и подошел к девушке. Луч света выхватил из тьмы колодец глубиной в десяток метров. На дне колодца лежали чьи-то кости, зеленовато-желтые и словно отполированные. «Что здесь происходит, Ваня?» – дрожащим голосом спросила Тая. «Куда мы попали?» Иван не успел ответить. Тяжкий удар потряс здание. Качнулись стены, дрожь пола вошла в позвоночник через ноги. Вскрикнула Тая, едва не свалившись в колодец. Иван успел удержать ее за полу куртки. Снова удар, и снова волна вибрации. Сквозь стихающий гул донеслись далекие тревожные крики. «Я боюсь», — шепотом сказала Тая, касаясь губами уха Ивана. Этот страшный лабиринт, коридоры, комнаты, эти взрывы. Ваня, может, нас захватили какие-то пришельцы и увезли на свою планету? Я читала в одном рассказе... Иван заставил себя рассмеяться, хотя ему было не до смеха. Чудачка ты моя! Мы на земле, а скорее всего под землей. Пришельцы не стали бы писать на дверях по-русски. Русский-то он русский, но шрифт не очень русский. «О, смотри!» — воскликнула вдруг Тая. «Кажется, мы теперь сможем выбраться в тот зал». Щель в светлый зал стала шире в полтора раза. Сейчас даже Иван мог протиснуться в нее, не рискуя застрять. Через минуту они были в зале. Пробрались между грудами обломков и мусора и подбежали к окнам. То, что открылось их взором, они увидеть не ожидали. Окна выходили наружу, в стене колоссального здания, крылья которого плавно заворачивались полукольцом по гигантскому радиусу вправо и влево и терялись за горизонтом, а на высоте около трех сотен метров над котловиной, заполненной золотистым маревом, постепенно становились прозрачными и исчезали. В центре котловины сияние было особенно сильным, и Марево там истаивала в темном небе струями свечения, оранжевыми и малиновыми полосами. Оттуда доносился глухой рокот, равномерное шипение пара и густое астматическое дыхание. Завороженные странной картиной, Иван и Тая простояли полчаса, разглядывая котловину с золотым светящимся туманом, стены здания, уходящие вверх на громадную высоту и в стороны по кругу, с рядами окон и похожих на черные кляксы пятен. «Да...» — сказал, наконец, с чувством Иван. «На землю это, похоже, мало. Но пришельцы — чушь!» «Что тогда?» Тихо спросила Тая, «Где мы, по-твоему?» Иван промолчал, и они с новым вниманием принялись рассматривать ландшафт с высоты в 200 метров. «Под нами вроде бы лес», — неуверенно сказал Иван. «Спуститься бы. Но как? Если это здание, то должны быть лифты или лестницы. Поищем, а не найдем, вернемся сюда и будем думать снова». Иван поколебался, поглядывая на шапку светящейся субстанции в котловине, и решительно направился вглубь зала. «Не отставай и смотри под ноги, тут колодцев хватает». Голод и жажда, мучившие их уже более полусуток, несколько притупились, уступив место волне возбуждения и надежды.